Никита Фомич тем временем испытывал вместе со страной трудности роста, но, в отличие от последней, делал это органически, не принося никому особо сильного вреда. Старушка Авдотьевна никак не могла сформулировать, что же такое произошло с Никитой за лето. Ну, загорел и выгорел, вырос, конечно, сильно, так это все внешнее, а ведь есть и что-то другое, но что именно словами никак не обозначалось. Только глубокое уже осенью. В пасмурный, несчастливый день случайного разбития ее любимой чашки наконец поняла Авдотьевна, что изменилось в ее любимце и выразилось довольно странно. «Ненарошный он». Вряд ли бы кто-нибудь понял эти ее слова, но для самой Авдотьевны в них не было ничего загадочного, ибо она просто приравняла Никиту Фомича к ветру и дождю, для существования которых не может быть, да и не нужно никакого оправдания, поскольку цель их равна всему сущему. И, глядя на его покорно, склоненную голову вместо нудных, укоризненных слов, Авдотьевна спросила «Само? Никита Фомич?» Поднял на нее благодарные глаза и честно ответил. — Ага. — Тогда ладно, — сказала Авдотьевна и начала подметать осколки. Мария Кузьминишна уже вовсе не ревновала Никитку, ни к Авдотьевне, ни, тем более, к Коромысловым и Копыткину, отчасти потому, что уставала все же, а в основном потому, что чувствовала свою постоянную связь с ним и радовалась этой невидимой близости. И Никита Фомич, сам того не осознавая, радовался такому вот повороту событий. С было интересно, потому что она знала много разных красивых стихов, показывала портреты Бога и всяких прочих негодников, рассказывала об их приключениях. И у нее, у единственной, не орало все время радио, а было наоборот, тихо и приятно пахло. И еще было удивительно, как грустно и хорошо все время помнить и ждать прихода мамы. Никита Фомич находился в том возрасте, когда чувства еще не разделились на хорошие и плохие и были просто острейшим напоминанием не столько о том, что у него есть душа, а скорее о том, что он еще весь состоит из души, для которой любовь и ненависть – суть едина. Душевное было время. Вот только сердобольское хозяйство в этом году постиг Жестокий неурожай, и обиженная на все свекровь даже не приехала в Москву, хотя писала чуть не по разу на неделе. По письмам этим чувствовалось, что чем дальше, тем все более и более тянется она к Никите Фомичу. Устала, видимо, от своего мировоззрения и огорода, но, имея железный характер, направила его на неповторение уроков минувшего года. Так что при нынешних ценах на навоз ни о каком Воспомоществований думать было никак невозможно. Именно поэтому, когда в одном из писем Анастасия Афанасьевна предложила Никите Фомичу провести лето у нее, Бичевкины никак не воспротивились. Конечно, Марии Кузьминишне, страсть, как хотелось пожить хоть месяц на воле, в одиночестве, с отдельным входом, но никакого иного выхода не было» и потому в начале июня повез Фома Фомич, сына, в тихий город Сердобольск, расположенный не то чтобы очень далеко, а просто крайне неудобно. Более суток продолжалось их путешествие, во время которого в мутных вагонных окнах показывалось столько всего интересного, что из поезда вылез Никита Фомич с весьма расплющенным носом. Поездка в автобусе понравилась ему гораздо меньше – Потому что мест у окна не было никаких, да и вообще, можно сказать, мест не было, и потому пришлось им внедряться в гору колючих угловатых мешков и трястись так в пыли и запахах, потеряв счет времени и невидимому пространству. В Сердобольск они прибыли лишь к вечеру, столь усталые и помятые, что даже напрасно убитая по такому случаю молодая, длинноногая курица не смогла поразить Никиту Фомича своей ласково-блестящей, нежно-пупырчатой кожей и осталось сохнуть по нему на столе. едва успели его положить в непривычно пахнущую июньским солнцем постель, как он уже спал, и дыхание его было влажно и бесконечно. Увидев, как мирно и покойно уснул намаявшийся сын, Фома Фомич облегченно вздохнул и с большим чувством выпил добротно наполненный лафитник и начал обгладывать изящную куриную ногу. «А все-таки хорошо здесь», — сказал он шепотом Анастасии Афанасьевне. «Конечно», — также шепотом ответила она и почему-то начала рассказывать ему последние сердобольские новости. От изобилия незнакомых имен и фамилий внимание Фомы Фомича несколько рассеялось, как обычно бывало, когда по радио передавали астахановцев, а тут еще дорожная усталость, и это, в общем-то, насуточный тощак выпитая водка, так что очнулся он глубокой уже ночью, на узеньком топчанчике, в полной ясности отдохнувшего сознания. Фома Фомич тихонько надел стоящие тут же ботинки, И, прихватив с накрытого полотенцем стола пару плотных редисок, прокрался на улицу. Над Сердобольском царствовала тишайшая ночь. Далекий собачий взлай растворился в межзвездном пространстве, и на смену ему не пришло ничего. Фома Фомич остановился у калитки с наивной верой столичного жителя, ожидая, когда же наконец души населения проявят хоть какие-нибудь признаки жизни. Но за годы, дарованные им судьбой изменницы, сердобольские граждане приучились жить тихо, ничего не нарушая, и потому, безо всяких признаков существования, затаились они сейчас за бревенчатыми стенами на своих хорошо отлаженных кроватях. Простояв так несколько минут, напряженным до предела слухом, он все же уловил некий не принадлежавший тишине звука и, повертев головой, без особого труда определил, что источником его является, конечно же, маменька, своенравно посапывающая в непрочном вдовьем сне. «Все никак у людей», — с улыбкой покачал головой Фома Фомич и хрупнул редиской. Да так хрупнул, что в отвыкших от подобных катаклизмов домах зазвенели стекла, а на самом дальнем конце Сердобольска отозвались взволнованным лаем озверевшие от безработицы псы. Фома Фомич испуганно вынул, откусанный изо рта, осторожно положил в травку и, выйдя за ограду, пошел к центру, почти не узнавая ночных улиц когда-то родного городка. Словно привидение проплыл он по уличные уличной пыли до главной и единственной площади. По старинному славянскому обычаю утром эта площадь превращалась в рынок. Тут же в бывшем доме городского головы расположился сложный комплекс городского и партийного управления, и в обеденный перерыв многочисленные служащие, из которых в основном и состоял Сердобольск, лично проверяли цены на огурцы, помидоры, сало и семечки. К вечеру площадь пустела, и только рябые пыльные курицы с разноцветными чернильными метками, ленивые нехотя, бродили по потрескавшейся от дневного жара земле. А когда темнелые курицы со своими петухами расходились по семейным насестам, уже поздно вечером вдруг начинал что-то наигрывать висящий на площади громкоговоритель. Никто в городе не знал, откуда и почему он работает. Он никогда не передавал ни последних известий, ни даже сводок погоды. Он выводил лишь густую, тягучую, похожую на жизнь, мелодию. Мотив был простой, и днем каждый третий горожанин насвистывал или напевал его. Но спроси его, что он поет, и он ничего бы не смог ответить. Взбрело в голову, и все. Одно время поползли по городу слухи, что это работает подпольная радиостанция, и даже приезжала какая-то комиссия. Комиссия это, подстелив под себя газеты, целую ночь просидела на прилавках и, лузгая семечки, прослушала всю радиопередачу до конца, но ничего предосудительного в ней не нашла, и уехала сонная, посоветовав починить усилители, более по такому поводу не беспокоить. Но так как пожелание это письменно оформлено не было, то починку усилителя, который, кстати говоря, находился неизвестно где, откладывали, пока не забыли об этом совсем. Так он и жил своей нормальной, а потому никому непонятной жизнью. Много хороших воспоминаний, имя которым молодость была связана у Фомы меча с этой мелодией, и прислушался он, надеясь услышать, если и не звук, то хотя бы отзвук ее, Но мертвая тишина стояла над площадью и над всем чутким городом Сердобольском. Тогда попытался Фома Фомич сам вспомнить тот далекий мотив, и действительно, какая-то до боли знакомая музыка проявилась и зазвучала в его душе, и он попытался пропеть ее, но уже после первых звуков понял, что поет совсем, совсем другое, но не замолчал а продолжил пусть тихо, еле слышно, но уже со словами «Вставай на смертный бой с фашистской силой темною, с проклятой ордой, пусть ярость!» Тут его голос пресекся, и он начал хлопать ладонями по организму в поисках отсутствующего курева. И Никита Фомич сквозь сладчайший совершенно беспочвенный сон почувствовал Безысходное отцовское состояние, не просыпаясь, прокричал ему что-то оптимистическое, и звук его бесстрашного голоса, словно пионерский горн, пронзил вязкое сердобольское пространство и, попав прямо в сердце Фомы Фомича, заставил его улыбнуться и поспешить домой к спасителю. Когда он уезжал, Никитка еще дрых во все лопатки, и Фома Фомич тихо поцеловал сладкий воздух над его головой и отбыл На свой секретный завод достраивать светлое будущее. Так вот, почти на три месяца попал Никита Фомич под начало бабуси, которая вблизи огорода оказалась не совсем похожей, на прежнюю бабушку-расказчицу со свистулькой за пазухой. На этот раз Анастасия Афанасьевна подарила внуку никакую не свистульку, годную лишь для бесцельного времяпрепровождения, а вещи прямо употребимые ведерко, лечку, лопатку и для скрашивания досуга набор песочных формочек. И в меру своих слабых сил включился Никита Фомич в создание семейного изобилия Ходил с бабусей за водой, когда надо, делал дождик, словом, помогал огороду бороться с действительностью и делал все это не по указке и тем более не по принуждению, а только из неиссякаемой душевной щедрости, так что Анастасия Афанасьевна не могла налюбоваться внуком стоящим на правильном пути». Никите Фомичу нравилось помогать жить беззащитным растениям, и только одного никак не мог он понять, почему надо выдергивать одних, чтобы росли другие. «Почему?» – прокурорским голосом спрашивал он бабусю. «Они не полезны, отвечала та, не задумываясь. «Кому неполезные?» – спрашивал тогда Никита Фомич, и Анастасия Афанасьевна, хотя и говорила – Людям чувствовала собственную вынужденную несправедливость и поэтому старалась Никиту Фомича на прополке не использовать. С этого первого «почему» и начался у Никиты Фомича страшный для окружающих вопросительный период. Анастасия Афанасьевна в меру сил объясняла Никитушке, как, зачем и для чего растет и строится, делается и разрушается все окружающее. И сама поражалась удивительной и окончательной целесообразности этого мира, где все, оказалось, можно употребить по назначению и на благо, если не личного, то хотя бы народного хозяйства. С вопросами «почему» было немного посложней, но и они довольно просто приводились ко все тому же «зачем». И лишь один вопрос, видимо, запавший в его душу с прошлого года, поставил ее в полный тупик. Спросил Никита Фомич, как в козе молоко делается? И то ли тем, что не вообще, а именно в козе, то ли еще почему? Но Анастасия Афанасьевна не нашла никакого приемлемого объяснения, ибо ответ из травки саму ее совсем не устраивал. На следующий день... Она даже посоветовалась с живущим неподалеку за техником, но он только посмотрел на нее со странным сожалением и начал говорить про всякое кислое брожение, ферментацию, лактацию и прочее, ему самому кажутся малопонятные вещи. Так и остался этот очень хороший процесс одной из загадок бытия. Никита Фомич очень удивлялся, слушая бабусины объяснения и не потому, что говорила она вещи, не всегда соответствующие представлениям современной науки, а лишь потому, что раньше казалось ему, что все в этом мире, да, впрочем, и сам этот мир, имеет одну единственную цель, и задавая первые свои вопросы, он ожидал лишь подтверждения этого факта. Оказалось, что никакого такого единства вовсе нет. А есть лишь какое-то дурное разнообразие всего окружающего. Но хотя чувствовал он в этом некую неправду, улечить бабусю ни в чем не мог. Лишь с козой вроде бы немного получилось, да и то. А образовавшееся от прополки личное время Никита Фомич проводил разнообразно. Вначале он безуспешно пытался наладить контакт с живущим за забором семейством, состоящим из сдвинутого вида мамаши и семерых сыновей в возрасте от семи до четырнадцати лет, рыжих и, судя по всему, трудновоспитуемых. Сущие бесенята, уводя Никитку от забора, говорила про них Анастасия Афанасьевна и жалела бедную мать их, Марусю, за такое вот господнее наказание. Эти братья-разбойники были заняты лишь разрешением своих постоянно возникающих внутренних проблем и совершенно не обращали внимания на торчащие из-за забора Бичевкинские глаза». Поэтому Никита Фомич без слез и сожаления уводился за бабусей, и если не было никаких созидательных дел по огороду, копался в сарайном скоплении всяких интересных и необходимых вещей неясного назначения. Бог знает, сколько лет оседали в сарае эти вещи. Не то чтобы ни на что уже негодные, в хорошем хозяйстве таких не бывает, а скорее просто малоупотребительные, немного совсем поломанные или просто найденные на дороге, ну там, зуб от бараны, или же какая-нибудь запчасть, то ли от трактора, то ли от самолета. Встречались тут вещи громкие, звонкие, вроде прогоревших самоварных труб и медных, требующих лишь лужения тазов для варенья. Попадались вещи блестящие, сквозные, всякие разные цветные стеклышки. Однажды попалась даже почти хрустальная подвеска, сквозь которую мир размножался и синий-зелено-красный разбегался в разные стороны покачиваясь и исчезая. Были вещи и просто загадочные, о существовании, назначении которых даже Анастасия Афанасьевна ничего не знала. — Это чего такое? — спрашивал ее Никита Фомич, и бабуся разглядывала, принесенная со всех сторон, прилаживаясь и так и этак, а потом честно говорила, а кто его знает, положи-ка лучше на место и Никита Фомич послушно шел к сараю широко, размахнувшись, кидал неизвестное на место, слушая, как в темном внутри звенит и грохочет еще неизученное богатство. Но кроме разбирания этих воистину бесценных сокровищ нравился ему сам влажный, застоявшийся воздух сарая, нравилась прохладная бездонная темнота углов, когда, оглянувшись, видишь сияющий мир засточенным деревянным порожком, и дверь, угрожающе скрипит от порывов сухого горячего воздуха, и кажется, вот сейчас, сию минуту, захлопнется она навсегда, заперев во тьме и вечности. От этого страха и суровых холода неподвластные разуму мурашки дружно бежали по голым рукам, но Никита Фомич не позволял себе ударяться в панику и бежать, за что потом всегда бывал награжден такой невероятной радостью избавления, что хотелось кричать нечленораздельное, и скакать по двору с зажмуренными от восторга глазами, что и делалось с огромным удовольствием. После одной такой пляски Никита Фомич открыл глаза и за забором увидел небесной красоты девочку, окруженную тишиной и ангельским сиянием. Она прошла мимо. Куда? Зачем? и скрылась в раскаленном мареве августовского полдня, оставив в его сердце сладкую, незаживающую рану. Девочка эта часто снилась теперь Никите Фомичу, причем почти всегда под утро, когда сны легкие, немного печальные, в каждом таком сне она проходила мимо него. И он только поворачивал за ней голову и даже не мог ничего крикнуть, такой безысходной радостью и тишиной был полон этот сон. И хотя сны были вроде бы похожи один на другой, Никита Фомич помнил каждое ее Видение отдельно, так что к приезду отца в голове его помещалась целая тишайшая толпа прекрасных, проходящих мимо девочек, и от их нечеловеческого обилия иногда хотелось плакать и ломать нужные вещи. И тогда он со злобной нежностью кидался на ничего не понимающую бабусью и был столь противоречив в своих душевных движениях, что приводило это только к стоянию в углу, занятию хотя и скучному, но полезному. Никита Фомич был даже благодарен Анастасии Афанасьевне за такое вот с ним обращение, потому что, поведя на себя с ним ласково, он, кажется, сошел бы навсегда с ума от душивших его чувств. А угол, не говоря уж о названии, одною формой своей действовал отрезвляюще, заставляя вести себя, как и подобает мужчине». Фома Фомич приехал за сыном в конце августа. Приехал ненадолго, так что, не говоря уже об отдыхе, даже по хозяйству почти ничего не успел сделать, сущие какие-то пустяки, и затаенную свою мечту так и не исполнил. А ведь всю-то муторную дорогу слышал, как позвякивают в коробке из-под леденцов крючочки и поплавочки, как разнокалиберные дробинки перекатываются. Но оказалось, что когда-то рыбная ясная река Козючка с нынешнего лета стала совсем плоха по причине завершения социалистического строительства Сердобольского самогонного завода. А ведь раньше чего только не водилось в этой реке, даже водяных видели. Теперь же какая-то пьяная, пузырявая жижа течет неизвестно куда, И не то, что водяных, а и лягушек ты не встретишь. Спилось все. Зато сын Фоме Фомичу очень понравился. Что надо, сын? Если бы еще чуть поменьше спрашивал о самом разнообразном, а то прямо как на допросе какая-то очная ставка с действительностью. И в автобусе продолжались эти вопросы, и в поезде, и лишь когда увидел Никита Фомич мать свою — Замершую в ожидании на грязном, сутолочном перроне, так и онемел словно. Но прежде чем вырваться из занятых еще и другими вещами отцовских рук, вдруг показалось Никите Фомичу, что похожа мама на ту, проходящую, сновиденческую девочку. И потому с нечеловеческой скоростью просквозил он громкую толпу и прильнул, уже на последнем воздухе, выдохнув, ма. И бездыханно замер, на силу потом отдышался. Мария Кузьменишна, присев на корточки, обхватила сына круглыми руками и, еще не веря происходящему, прошептала с легким сомнением: «Не забыл». Целый воскресный день не отходил Никита Фомич от мамы, не давая ей ничего делать и в меру возможностей, рассказывая ее о пережитом. Так что к вечеру Мария Кузьменишна даже почувствовала к сыну прежнее чувство и спать уложила с радостью. «А ведь у старушки Авдотьевны...» лежал специально купленный к прошедшему дню рождения огромный красный шар, который подселенец Заслонов обещал надуть по первому требованию. И действительно, сразу по возвращении Бечевкиных надул до непередаваемых размеров, но за весь тот день Никита Фомич заглянул к Авдотьевне лишь на секундочку, причем, кажется, лишь по наущению Марии Кузьминишны. Так что Авдотьевна даже немного обиделась на Никиту, За такое его недружелюбное поведение, а шар этот несчастный, занимая чуть не полкомнаты, так и пролежал весь день и всю последующую ночь, пока не остались они одни в квартире. Ах, что это был за шар? Необъятный, неправдоподобно легкий. Если смотреть вдоль, словно матовый, а на самом деле насквозь прозрачный и так неравномерно искажающий лежащий за ним мир что хотелось быть одновременно и там, и здесь. А как удивительно скрипел он под наслюнявленным пальцем, и если приложить ухо к обманчиво теплой его поверхности, то все тихие, квартирные и заоконные шумы, усиленные в тысячу тысяч раз, становились ясными звуками. Весь мир в один момент померк для Никиты Фомича, вместившись в этот туго обтянутый резиной воздуха, и ничто не могло с ним сравниться. Даже гулять Никита Фомич не пошел, потому что, благодаря усердию подселенца Заслонова, шар этот не проходил ни в какие двери, а расставаться с ним Никита Фомич не желал ни в какую. Трудно сказать, чем бы все это кончилось, но уже вечером взорвавшийся шар поднялся до Бога где был настигнут негасимой лампадкой, и, издав огромное бух, закончил свое обманное существование. И столь велика была потеря, столь огромным было горе, что Никита Фомич даже не заплакал, а только замер в молчании, склонив голову, словно в почетном карауле находился, а потом сразу лег в кровать и никогда больше вслух об этом шаре не вспоминал. А на следующий день стало ему окончательно ясно, сколь скучна городская жизнь, сколь ограничено квартирное пространство, как до предела затравлены деревья и вообще. Целый день продолжался этот нигилизм, целый божий день. Измученная Авдотьевна старалась отвечать на мрачные Никитины вопросы со всевозможным оптимизмом, но, так как врать не умела, Не только не изменило его состояние, а совсем напротив, чуть было не впала в него сама. Следующий день оказался и того хуже, ибо хотя встал Никита Фомич вполне нормальным, не прошло и часа, как был он зверски покусан электрификацией, и от бесконечной несправедливости происшедшего лишь после дневного сна чуть подобрел душой. Трудно складывались у него отношения с Москвой-красавицей. Без взаимности. А потом совсем скоро наступили дни бесконечной слякотной осени, связанные с промоканием ботинок, соскакиванием колож, с общей неприспособленностью человеческого организма к проживанию в этом неумеренном климате. И погрузился Никита Фомич в насморк, Во вкусные до да тошноты валерьяна, анисовые капли, во вкрадчиво жестокие горчичники и прочие совсем не детские вещи, я окончательно выбрался из них лишь к весне, выучив наизусть почти всего Александра Сергеевича, да изрядно поднаторев в происхождении мира и человеков. Конечно, можно сказать, что прожил Никита Фомич эти месяцы неинтересно. Даже не прожила, скорее перемогся, ложась спать с распаренными до невкусного вида ногами и просыпаясь от прикосновения беспокойной маминой ладони к лбу, но именно за время этого бесконечного затворничества. Когда о прогулке и мечтать-то уже надоело именно за эти тихие, безрадостные серые дни, что-то зародилось в Никите Фомиче, засверкав теплыми красками в печальном кристаллике одиночества, а болезнь, ведь это всегда... Одиночество. Ничто подобное никак не могло бы возникнуть среди катания с гор, творения снежных баб и прочих шумных забав, отвлекающих любознательную душу от самосизерцания. И когда, наконец, вышел Никита Фомич, на свежий воздух набросилось на него все имеющее место под весенним солнцем, мгновенно заполнило всего-всего и забилось в ушах с оглушающим звоном. И это было столь огромно и едино, что пока распалось на отдельные предметы, звуки и запахи, словно жизнь прожил. А когда настало время присмотреться, поразился Никита Фомич открывшемуся его глазам. Ни шумным машинам и не огромным домам поразился, ни беспрестанному человеческому движению в разные от него стороны, ни водосточным трубам, изрыгающим сияющие ледяные болванки, вовсе не этим... А поразился вещам совсем почти никому незаметным, может быть, лишь только молодым воробьям да кошкам, истонченным от собственной лени и инстинктов? Если присесть на корточки, а потом еще наклонить голову и совсем приблизить внимательный глаз к убегающему в мировой океан ручейку, если заглянуть в самую глубь его и не спешить... И не отзываться на авдотьевские уговоры, если сделать все именно так и иметь много терпения, то сквозь беззвучную игру звонких радуг, примерно там, где лежит набухшая веточка, желто серый отслоившейся корой, да, именно там, именно в данный прекрасный момент, происходит нарождение крохотного, смугла сияющего воздушного прыщика, возникающего естественно из-за этого обилия разноцветного света и упругого прикосновения гладкого водяного движения. И как мучительно интересно наблюдать, как медленно, необратимо растет он, возникая из ослепительного ничего, и уже с трудом держится и дрожит от напряжения, и не хочет, и стремится» но мгновенно по диагонали из поля зрения синей шляпкой — все. За это неуловимо исчезнувшее мгновение, сколько всего пережил Никита Фомич, сколько радости, боли, отчаяния было в его стремительном движении вверх, к свету, к родному воздуху, к смерти навсегда. А вместо всего этого можно было сделать, да и любой бы сделал этакое плюх, Ноздреватой льдиной, и хотя это, безусловно, было бы очень красиво, да только вот ничего общего с прекрасным не имело бы вовсе плюха есть плюха и ничего более. А ведь если присмотреться, и вдуматься, точнее, вдуматься и присмотреться, можно найти превеликое бесконечное множество вещей, для которых есть обозначение только в мыслях, а слов для них нет. Да и много ли толку?» В этих общеупотребительных словах, когда одно их неисчислимое количество показывает, сколь случайны и недолговечны эти изобретения человеческого разума, уставшего от одиночества и всеобщего непонимания. Вот что такое в определенные жизненные моменты рыхлая носоглотка, припухшие железки и насморк всех оттенков серо-зеленого? Но ежели Никита Фомичи еще вовсе не был отягощен биографией, и потому свалившуюся на него хворь переносил и перенес, не потеряв присущей ему бодрости молодого духа, то родителям его, и особенно старушке Авдотьевне, эта зима показалась совершенно бесконечной и безвыходной, сплошь состоящей из сквозняков, незакрытых форточек, холодного пола, неподогретого молока и прочих опасных веяний. «Надо увольняться!» Говорила Мария Кузьминишна, и Фома Фомич согласно кивал головой. «Конечно надо, раз сын такой хворый пошел». вдотивна с ним совсем измаялась, неудобно просто. Дачи в этом году, понятное дело, не осилить, но и в Сердобольске такое его здоровье никак нельзя на маму перекладывать. Тем более, что огород там, и значит колодезная вода, и вообще хождение босиком, а опять же дожди служами тут глаз да глаз нужен». Но ведь на воздухе же, так что увольняйся, говорил Фома Фомич, но Мария Кузьминишна вдруг начинала сомневаться. А ну как не выживем? Ведь Никитки и то нужно и это. Опять вот штаны порвал, из ботинок большие пальцы лезут. Нет, нельзя, никак нельзя. Выживем? Успокаивал ее Фомич не совсем уверенным голосом. Выживем? Почти никто с голоду не помирает. А нет? Так опять устроишься? Какую-то работу всегда найдешь? — Это-то, конечно, такую-то всегда, — соглашалась Мария Кузьминишна. — Да, надо увольняться. Но дни проходили за днями, а она все никак не могла решиться, потому что, хотя и знала, что концы с концами всегда сводятся с превеликим трудом, но, с другой стороны, они вроде как резиновые. Подожмешься, поднатужишься и все сойдется, но только собственной, не дрогнувшей рукой окончательно укоротить бюджет не могла никак. тут и пришла телеграмма из города Сердобольска, в которой сообщалось, что Анастасия Афанасьевна Бечевкина скоропостижно скончалась от разрыва сердца. Телеграмму эту вручили Авдотьевне в середине прекрасного майского дня, и пока Никита Фомич высиживал на горшке какой-то очередной свой вопрос – Постояла Авдотьевна напротив Бога, пославшего завидную, легкую смерть этой внешне неприступной женщине, а потом одела Никиту по походному, и направились они к Марии Кузьминишне, которая только сказала «Господи!», на мгновение прижалась к ничего не понимающему сыну и, словно собравшись силами, побежала подавать, наконец, заявление об уходе с этого треклятого предприятия. Фоме Фомичу сообщить печальную новость не удалось, потому что, хотя завод его был вот он, почти под рукой, за этим же забором. Да, как видно, настолько был секретен, что никакой проходной Авдотьевна обнаружить не смогла. Зеленый забор с колючей проволокой уходил куда-то за горизонт, изгибаясь и поворачиваясь под палящим солнцем. А как люди туда попадают и тем более выходят обратно, совершенно неизвестно. А тут еще Никите Фомичу надоело бесконечное, бессмысленное хождение вперед, да к тому же время обеда давно подошло, так что пришлось Авдотьевне оставить этот завод нерассекреченным. Бечевкины покинули Москву лишь к вечеру следующего дня, пока Фомич отпуск выбивал, да деньги у кого можно и нельзя занимал, пока Мария Кузьменишна бегала с бегунком, да пока в очереди за билетами стояли словом, лишь к вечеру тронулись они в это невеселое путешествие. Очень скоро совсем стемнело, и за окнами замелькали длинные ослепляющие огни, неинтересные мутные полустанки до разъезда, и Никита Фомич быстро утомился от их однообразного движения, да и мама была какая-то тихая и не такая, и папа все время курил в тамбуре. Так что пришлось есть крутое яйцо и угомониться до утра, хотя, конечно, можно было бы еще походить по вагону да поглазеть на всякие жизненные проявления». Вот только настроения не было. Так же и день прошел. В Сердобольск приехали уже затемно, и в усталости и печали прошли сквозь незамечаемый город к дому Анастасии Афанасьевны Бечевкиной, наполненному малознакомыми и вовсе незнакомыми людьми. Мария Кузьминична сразу же уложила складывающегося Никиту Фомича в постель Всего несколько минут постояла около совершенно уже беззащитной свекрови, а потом включилась в приготовление к завтрашним поминкам. Потому что похороны — это ведь такое дело. Это только одному уже легко. Не надо ни о чем думать и волноваться. А остающимся заботы и печали хватает, тем более что у них вся та жизнь еще впереди. И отрешенный Фома Фомич послушно ходил за водой, чистил картошку, резал лук. А когда вроде бы все было сделано уже под утро, сел он на стул рядом с мамой и просидел так, пока не начал собираться народ. Просидел ни о чем в общем-то не думая, а скорее просто привыкая к новому своему сиротскому положению. А Никита Фомич спал крепко и сладко, как всегда спал в этом городе. Но сны его были совсем иные, не похожие на те прошлогодние, потому что в них почти не было простора, а было лишь ожидание чего-то огромного, ни на что не похожего и никакому уму-разуму недоступного. Последние два дня прожил он среди новых, совершенно неясных ему слов, и, наверное, именно поэтому сны были нескончаемые, необъясненные и тревожные. И приснилось ему, что открывает он скрипучую дверь бабушкиного сарая. Подпирает кирпичом и начинает изучать наваленные там вещи. И вдруг среди всего этого развала в куче какого-то неинтересного тряпья находит ту небесную девочку с голубыми глазами. И он берет ее мягкую на руки и несет в огород к бабусе. И чего это такое, спрашивает. А это, Никитушка, смерть отвечает бабуся, положи-ка ее пока на место, а то, не дай бог, затеряется куда. Эта штука дорогая. И Никита Фомич несет сладкую свою ношу обратно к сараю и, уже подходя к нему, понимает, что нет у него сил с нею расстаться и сажает ее на солнечную травку у двери и говорит «посиди здесь», а она только улыбается и глазами «луп-луп». И зачем-то бежит он обратно к бабусе и видит, Что ее уже нет, как нет огорода с культурными растениями, и вообще ничего нет, даже города, голое поле вокруг, лишь сзади, и это он совершенно точно знает, сидит у развалившегося и сарая маленькая небесной красоты девочка, от которой так нежно болит сердце, и ждет его, и улыбается, и ждет, и страшно так шелестит ресницами и знакомым голосом ласково зовет его. «Никитушка! Пора! Никитушка!» Никита Фомич открыл глаза и странная, почти неуловимая мысль, что-то вроде «Зачем ты меня сюда? Чтобы умереть!» Пронеслась в его голове, а потом он разглядел склоненное над ним мамино лицо — И так обрадовался его любимому выражению понятности и полной осязаемости, что заплакал, причем сразу в голос, со слезами. Долго еще не мог он успокоиться, потому что ужасно устал за эти два странно прожитые дня. Устал от тяжелой, совершенно непонятной неизвестности, от какого-то темного мира, воцарившегося между родителями, от какого-то непознаваемого, страшного знания устал, и лишь... С этими слезами начала очищаться его душа, и когда, наконец, успокоился, снова стало ясно в нем. Светло и просторно. И когда подвели его к лежащей на столе бабушке, он вовсе не удивился такому ее поведению, а просто спросил. Умерла? Не вкладывая в это слово никакого смысла, и, получив ответ, пошел во двор, к запертому сараю, где не было уже ни девочки, ни бабушки, а только солнце, трава, и тишина. За забором братьев-разбойников не творилось ничего интересного, и по улице никто не проходил, и было скучно, пока наконец не пришла самая настоящая лошадь с телегой, откуда соскочил какой-то кривоногий и деловой походкой прошел в дом, где сразу засуетились, заговорили и глухо затопали ногами. А потом все высыпали на двор, Их оказалось неожиданно много, и за их высокими телами ничего не было видно, и лишь потому, как одновременно поворачивались у всех головы, можно было догадаться, что там, за ними, что-то происходит. А потом все вышли на дорогу и встали за телегой, на которой лежала некрасивая, но большая лодка, и Кривоногий проорал ну пошла, родимая!» и лошадь звонко хлестнула себя хвостом, сделала шаг, и телега тронулась. И тронулись все, стоящие за ней, пошли, пошли и скрылись. Никита Фомич остался совсем один, и вдруг, непонятно почему, наверное, от полной забытости стало ему так грустно и тяжело, что присел он на травку около сарая, именно там, где недавно сидела девочка, и, склонив голову, безо всякого внимания смотрел, как на яркой траве ползают невзрачные букашки. И почему-то ему стало жалко ушедшую лошадь, которой никто не помогает возить такую большую телегу, и все только кричат на нее и обижают. Тут резко скрипнула калитка, и Мария кузьменишна со словами «Господи, ты здесь, родненький мой!» бросилась к печальному сыну. Телегу они догнали довольно быстро, потому что несчастная лошадь шла не спеша, и никто ее почему-то не торопил. Эта прогулка не понравилась Никите Фомичу. Папа и мама крепко держали его за руки, не давая ни прокатиться на телеге, ни просто поволочить ноги, загребая еще холодную пыль. Где-то в середине дороги Никита Фомич вспомнил, что сегодня его даже не покормили, и хотя есть вовсе не хотелось, очень огорчился такому вот родительскому невниманию, начал безуспешно хныкать. Когда, наконец, пришли на какое-то холмистое место под названием «Кладбище», Никита Фомич совсем заскучал, потому что трава вокруг росла огромадная и было столько прекрасных мест для прятания, а родители не отпускали его ни на шаг и даже прикрикивали с раздражением. А потом все остановились у большой ямы, сняли с лодки крышку и там обнаружилась всего лишь бабуся, как всегда строгая, и неулыбчивая и, как потом оказалось, почему-то на ощупь холодная. Тут к Никите Фомичу подбежала давно замеченная им собака и спросила «Ты скоро?» «Сейчас», — ответил Никита Фомич, — «вот только бабушку похороню». «Давай быстрее», — сказала собака, — «а то совсем поиграть не с кем». Но когда, совершив совершенно непонятные и страшное, тронулись, наконец, в обратный путь, никакой собаки уже не было. Многие плакали, и Никита Фомич все думал. «Зачем это взрослые играют в такие нехорошие игры?» но ничего ответить себе не мог. Зато дома было хорошо, пахло свежевымытыми полами, под легким сквозняком колебались на открытых окнах ситцевые занавески и от их плавного движения становилось спокойно и мирно. Этот день показался Никите Фомичу нескончаемо долгим. Родители о нем совершенно забыли, только покормили трудно проглатываемой рисовой кашей с изюмом и отправили на улицу где делать было вовсе нечего, и потому пришлось строить из сухого, рассыпающегося песка кучи, просеивать его сквозь пальцы, и все это в ожидании бабуси, потому что должна же когда-нибудь кончиться эта взрослая игра. Нельзя ведь играть навсегда. Но она все не приходила и не приходила. А потом наступил вечер, и вышла из дома румяная мама и увела его спать. За стены шумели гости, и поэтому Никита Фомич... Долго не мог уснуть, и все ждал и ждал, сам уже не зная чего, пока не пришел к нему серый сон. Уже поздней ночью, когда оставшийся народ, почти что забыв о причине их собравшей, пытался петь, Фоме Фомичу захотелось тишины, он вроде бы по нужде вышел во двор. Над Сердобольском стояла многозвездная ночь, но как не похож был город на прежнее свое состояние. Фома Фомич помнил, Какая обморочная тишина стояла тогда, минувшим летом. Теперь же, несмотря на поздний час, отовсюду доносились членораздельные выкрики, нестройное некрасивое пение, всхлипывали, давясь звуками гармонии, и время от времени кто-то безрадостно стрелял в изумленные звезды. «Да, — подумал Фома Фомич, — эки крохотный заводик». А каким коренным образом изменил он человеческое сознание? Теперь и на улице-то без особой надобности не выйдешь. Распрямился народ. Как же я Марьюшку с сыном тут оставлю? Жуткое дело. И докурив, пошел назад, к прощающимся гостям. Слава Богу, с оформлением дома никаких особых сложностей не вышло. Всего полтора дня потратил он на нудное и нехорошее это занятие. Лишь полтора дня. Удивительный случай. Но как не противно, как не унизительно для маминой памяти было возиться с присвоением еще хранящей ее тепло недвижимости, да однако знал Фома Фомич, что никакого другого времени не будет, потому что до следующего лета отпуска ему не видать, а за год много чего плохого произойти может. Тем более, что с деньгами был полный окончательный прорыв. Практически все, что привезли они с собой, ушло на поминки, да на погашение какого-то непонятного, но огромного, неуплаченного ранее налога. И в Москве срочные долги. Так что с домом нужно было кончать именно сейчас, немедля. Бичевкины даже и не обсуждали-то этот вопрос по-настоящему. Еще в поезде, сказал Фома Фомич, и дом продавать надо. На что Мария Кузьминишна только головой кивнула, конечно, мол, продавать, Не переезжать же в это захолустье. Вот и все обсуждение. И пока Фома Фомич обивал казенные пороги, Мария Кузьминишна убиралась после поминок и все думала, что же это они с такую прорву денег делать будут? И ничего придумать не могла. Получалось, что даже если купят, наконец, все необходимое, будут каждое лето на дачах проводить и вообще почти ни в чем себе не отказывать, то по самым скромным подсчетам хватит буквально на всю жизнь. И Никитушки останется предостаточно. Это неожиданно свалившееся на семью богатство Марии Кузьминишна никак не связывало со смертью Анастасии Афанасьевны, словно события эти пришли по отдельности в начале горе, и она помнила о нем и честно скорбела, а потом совсем наоборот, потому что вздохнуть, ведь можно, можно ведь. Происходило такое неестественное разделение не из-за какой-то там душевной черствости или жадности, отнюдь нет, а лишь из-за одной усталости от хронического безденежья, к которому, как не привыкай, все одно до конца не привыкнешь, потому что есть ведь надо, да и голым при таких погодах не походишь. Мария Кузьминишна, слава богу, до конца даже не осознавала этой постоянно висящей над ними тяжести, вот только щедрые неповские времена старалась не вспоминать, А если ненароком и вспоминала, то обязательно с горькой обидой, поскольку именно тогда Ваучи увидела истинную свою нищету. Это же было сплошное наказание трудовому народу, а никакая не экономическая политика, ибо не то, что в магазина и мимо витрины пройти грустно, то ли дело сейчас. Теперь же, когда появилась возможность о деньгах думать легко и, позабыв проклятое прошлое, вырваться из нынешнего дня, устремившись в светлое завтра, она сделала это со всей страстностью своей открытой натуры. Только вот на такую кучу денег никакого воображения не хватало. Однако, когда Фома Фомич поинтересовался насчет цен, настроения, оказалось, что все обстоит не так просто, ибо сердобольские граждане – со страшной силой бежали навстречу хорошему снабжению, чего покупателей было немного, и все соревновались в низости цен. «С вещами продаем!» — напирал Фома Фомич. «Все как есть, под корень!» И тут народ задумывался, потому что с вещами это, конечно, совсем другой коленкор. С вещами это да. Городской житель и не посмотрел бы на эти вещи, но в деревне, а что такое Сердобольск, как не город деревенского типа, в деревне все имеет свою не приходящую ценность, в силу обретаемой при долгом выживании универсальности и полной взаимозаменяемости. Так что все же нашелся покупатель, который предложил, если и неприличную, на мечту никак не похожую, но, однако, вполне приемлемую сумму. «Хрен с ним!» — сказал Иван Тимофеевич, осмотрев Бичевкинские хоромы. «Возьму! Все одно мой долго не продержится, а на вашем конце, видать, поспокойнее». «У нас там чистая Хиросима». Вначале Бичевкины не поняли, о чем это говорит покупатель, но потом все выяснилось и объяснилось очень даже просто. Оказалось, что после постройки первенца сердобольской промышленности в городе участились пожары. Почти каждый день кто-нибудь горел синим пламенем. А дом Бичевкиных был далеко от завода, и веселая его продукция, если и достигала этих отдаленных мест – то в количествах, ограниченных, почти не приводящих к последствиям. Поэтому все сложилось на диво удачно, и дом продали, и целое лето могли еще в нем жить. Если, конечно, раньше не сгорю, тогда уж извиняйте, придется потесниться. «Конечно, конечно», — радостно согласились Бечевкины, «после пожара прямо к нам, мы вас ждать будем». «Ну, вот этого уж не надо», — мрачно сказал Иван Тимофеевич и поспешил к себе, поскольку откуда-то издалека донесся жизнерадостный крик на бата. Оставшиеся десять дней Фомкиного отпуска Бечевкины провели как короли. Ходили гулять в недалекие леса, пили чай на улице, всей семьей чинно посещали рынок, где почти не торгуясь покупали семечки и ничего не делали по хозяйству. Ведь продали же. И на девятый день не устраивали они ничего шумно-грустного, посидели немного, да сходили на кладбище, где обнаружили, что новая могилка вроде начала немного осваиваться среди старожилов и почти не выделялась, своей хоть и незатейливой, но назойливой праздничностью. Поэтому Бечевкины ушли с кладбища грустные, но успокоенные тем, что оставили Анастасию Афанасьевну среди хороших, хотя и чужих людей, которые ее не обидят и не прогонят. «Странная» прохладное чувство. А потом опять потянулись, так необходимые их душам и телам, дни сплошного отдохновения. Под конец Фома Фомич даже устал от подобной неправдоподобной жизни, и поэтому несколько отставших досок прибил, до забору крепил, и Никита Фомич ему всячески в этом начинании помогал, забивал повсюду гвозди, а однажды чуть не подпилил крыльцо». «Зачем ты это делаешь?» – спрашивала Мария Кузьминишна, трудящегося Фомку. «Отдохнул бы лучше». «Нет», – отвечал Фома Фомевич, человека человека горе будет». «Пожар – вещь серьезная, это да тебе не хухры-мухры». «Да мне и не трудно вовсе». Перед самым своим отъездом Фома Фомич притащил откуда-то огрызок рельсы, повесил перед домом, на видном месте, и рядом положил ржавый лом. «Ежели чего», – сказал он, – Марии Кузьминишне, звони, не стесняйся, пожар – дело общее. Тут должна быть полная солидарность. Лично вшил деньги в трусы и, сильно потолстевший, уехал в Москву. Слава богу, надобности в рельсе никакой не возникло. Лето выдалось гнилое, май кончился, и пошли дожди. Дожди, в общем-то, не холодно, но мокрое очень и влажность сильно повышенная. Марию Кузьминишну эта мокротень даже радовала, потому что, с одной стороны, можно было не опасаться самого сгорания, а, с другой стороны, получала она неизвестное ей ранее удовольствие отхождения по своему защищенному от непогоды дому, пусть уже и проданному, но пока еще вроде бы как своему. Да и печку иной раз подтопить было для нее и для Никиты сущим наслаждением, которое ни одна Жековская жилплощадь ни в жизнь не даст. Дров зимы оставалось много, поэтому Мария Кузьминишна иногда даже по утрам протапливала печку, а когда все прогорало, закрывала вьюшку и, если позволяла погода, шла с Никитой гулять. Чаще всего на кладбище, собирая по дороге веселые цветочки, а иногда и просто так, по плавным полевым дорогам, до лесным проселкам, не имея иной цели, кроме как полное душевное умиротворение. Кто бы только знал, как светло и прекрасно... Не больно топтать ногами родную землю, помня, что дома в горячей еще печи упривает каша. И к огороду Мария Кузьминична не прикасалась вовсе, то есть, конечно, лук или самовольно выросшую морковку для полноценного питания выдергивала, а чтобы с сорняками довредителями бороться, так этого нет. И поэтому на Бичевкинской усадьбе растительность прямо-таки буйствовала и, несмотря ни на что, приносила всячески обильные плоды. Оказалось, что даже самый отъявленный сорняк, если над ним не висит угроза полного уничтожения, ведет себя вполне прилично, растет в меру, ничего шибко культурного не теснит и насмерть не забивает. Никита Фомич был очень доволен таким огородным поведением, поскольку оно полностью соответствовало его мироощущению. Да Мария Кузьминишна жила, ни в чем себе не отказывая, но, собственно, и отказывать-то было не в чем, поскольку выяснилось, что прежняя жизнь каким-то образом сравняла потребности и возможности, а к новым возможностям она еще не привыкла. Изредка вечерами заходил к ним новый владелец дома, причем не доглядывать, да присматривать заходил, а лишь для того, чтобы снять постоянное душевное напряжение. «Я же там прямо как на вулкане живу!» Горис говорил он, потягивая чай с самолично принесенным сахаром. «А тут у вас рай, ей-богу, рай!» И расспрашивал Марию Кузьминишну о столичной жизни. Делал он это из одной только вежливости, потому что был патриотом своего спивающегося городка, и Москва, равно как и берег турецкий, были ему вовсе не нужны, а уж Африка и подавно. Человек он был тихий и не пьющий, больной, наверное, и никогда до познания засиживался, выпьет пару стаканов, скажет «благодарствую», «рай чистый рай» и домой заторопится. А Мария Кузьминишна со стола соберет, да и посидит еще в тишине, под сладкое Никитушкино сопение и серебристые стоны отгорающих углей. К концу июля солнце все же сбороло хляби небесные и установилось долгожданное лето. Однажды уже в августе месяце затеяла Мария Кузьминишна большую стирку — От праздного времяпрепровождения из чистого почти ничего не осталось, да и день выдался на славу с легким утренним туманом, который уже к десяти часам сгинул, оставив после себя полную ясность, вмиг белье высохнет. Теплый ветер срывал с обнаженных рук грозди радужной пены и, играя ею на солнце, разносил по всему огороду. Никита Фомич уже несколько устал от каждодневного беспрерывного общения со своей любимой мамой и поэтому, ощутив данную ему свободу, лишь мельком посмотрел на пролетание призрачных мыльных пузырей и направился прямо к забору братьев-разбойников, в котором с недавнего времени образовалась дыра, видимо связанная с созреванием яблок на единственной Бичевкинской яблони. Никита Фомич подошел к забору, просунул в дырку голову и внимательно оглядел это заветное притягательное место. Честно говоря, ничего такого особенного там не было. Пыльный, раскатанный, несдержанным поведением двор, пошедший как бы на сторону дом, да закрытый на слягу сарай казематного вида. И ни живой души. С некоторой опаской шагнул он на чужую территорию, ожидая немедленной кары за этот своевольный поступок, но все было тихо и мирно. Он походил по двору, пахнущему чужой, безшабашной жизнью, но не нашел там ничего интересного. Все было словно сметено могучим ураганом. «Эй, пацан!» вдруг сказал кто-то, угрожающе ласковым голосом. «Бог, наверное». «Поди сюда!» «Чего?» испугался Никита Фомич. «Да к сараю же!» сказал голос, и Никита Фомич послушно подошел к сараю. «Выпусти нас отсюда!» «Зачем?» — осторожно спросил Никита. «Нас мать нечаянно заперла!» — соврали из сарая. «Давай, давай!» И Никита Фомич начал дергать тяжеленную слегу. И не успела она коснуться земли, как с ужасающим скрипом распахнулись двери... Из адской тьмы со свистом и улюлюканием вылетело семь бесов, и с горящими глазами унеслись куда-то за пределы, производя такой ужасный шум и страх, что встретившаяся им на пути стадо колхозных свиней окончательно обезумела и от безысходного, свинского ужаса самовольно утопилась в многовонной реке Козючки. Видевшие это пастухи сразу же побежали через магазин в город, где и рассказали о случившемся всем, кто спрашивал с душу подробностями.